Посмотрел из-под лобья. «Да, я этот день хорошо помню. А что до лечения, то жаль, что Дмитрий Николаевич нынче ночует в Москве. Он бы вам тотчас посоветовал настоящего доктора». «А почему он ночует в Москве?» Сказал утром, уходя на станцию, что нынче у них заседание пайщиков перед разъездом. «Все разъезжаются, кто в Кисловодск, кто за границу» но он бы мог с двенадцатичасовым вернуться, а прощальное пьянство после заседания в Мавритании. За обедом он грустно молчал, неожиданно пошутил. «А не закатиться ли и мне в Мавританию с десятичасовым в дребезги напиться там, выпить на бродершафт с метродотелем?» Она посмотрела длительно. «Закатиться!» и меня одну оставить в пустом доме. Так-то вы помните геоцинты? И тихо, будто задумавшись, положила ладонь на его лежавшую на столе руку. Во втором часу ночи, в одном шлафроке, он прокрался из ее спальни по темному тихому дому под четкий стук часов в столовой в свою комнату, в сумраке которой... Светился в открытый на садовый балкон окна, дальний неживой свет, всю ночь не гаснущей зари, и пахло ночной лесной свежестью. Блаженно повалился навзнично на постель, нашарил на ночном столике спички и портсигар, жадно закурил и закрыл глаза, вспоминая подробности своего неожиданного счастья. Утром в окна тянуло сыростью тихого дождя. По балкону. Ровно стучали его капли. Он открыл глаза, с наслаждением почувствовал сладкую простоту будничной жизни, подумал, нынче уеду в Москву, а послезавтра в Тироль или на озеро Гарда. И опять заснул. Выйдя к завтраку, почтительно поцеловал ее руку и скромно сел за стол, развернул салфетку. «Не в защите», — сказала она, стараясь быть как можно проще. Только холодная курица и простокваша. «Саша, принесите красного вина. Вы опять забыли». Потом, не поднимая глаз, «пожалуйста, уезжайте нынче же. Скажите Дмитрию Николаевичу, что вам тоже страшно захотелось в Кисловодск. Я приеду туда недели через две, а его отправлю в Крым к родителям. Там у них чудная дача в Мисхоре. Спасибо, Саша». «Вы простоквашу не любите? Хотите сыру?» «Саша, принесите, пожалуйста, сыр». «Вы любите ли сыр?» — спросили Расханжу. Сказал он, неловко смеясь. «Кума. Хороша кума». Он взял через стол и сжал ее руку, тихо говоря. «Правда приедете?» Она ответила ровным голосом, глядя на него с легкой усмешкой. «А как ты думаешь, обману? Как мне благодарить тебя?» И тотчас подумал, а там я ее в этих лакированных сапожках, в Амазонке и в котелке, вероятно, тотчас же люто возненавижу. 25 сентября 1943 года.